Глава третья. После спектакля Сергей и Элора-директор ненадолго задержались в шумном фае. «Какие у тебя планы на сегодня?» — тихо поинтересовался Сергей. Элора очень уж внимательно посмотрела на него. «В общем-то, никаких», — помедлив, — ответила она, вдруг чуть-чуть заметно смутившись. «Пойдем к тебе», — решительно предложил он. «Зачем?» — спросила она, вопросительно спокойно, глядя на Сергея. «Давно не виделись», — серьезно ответил он. «Соскучился». «А как же маленькая». — спросила она, кивая в сторону выхода из театра. — Я так понимаю, что она по жизни связана с тем Сергеем, который только что прибыл с кораблем, — ответил Сергей. И это было фактически правдой. Впрочем, от Элоры не укрылись его грустные нотки. Она усмехнулась про себя. — Может, лучше к тебе? — предложила вдруг Элора. — Нет, — отрицательно покачал головой он, обрадованный ее согласием. — Только у тебя. Она внимательно посмотрела в его глаза. — Курс моего лечения еще не закончен, — сказала Элора. «Ну, все равно», — неопределенно ответил он, — «хотя бы в качестве тренировки». Элора снова смехнулась, задумавшись на какое-то время. «Ну, хорошо», — наконец согласилась она, пожав плечами. «Как знаешь. Видно было, что ей совершенно непонятно его тяга к ее квартире. Но только давай сначала зайдем куда-нибудь». Сергей не возражал. «Куда пойдем? спросила она. «Я слышала багровая пена, очень даже не дурен. Сергей знал, что это заведение для vip персон но не это пугало его. «С деньгами можно было как-нибудь разобраться. Другое дело, ему нужен был копировальный аппарат ключей. Пойдем лучше в веселый Фотон. Там все по-домашнему, семейно, уютно. Да и не будет людей твоего круга», — предложил Сергей. Элора задумалась. «Это мысль», — сказала она. «Давно я не была в заведениях подобного уровня. А ничего, что я так?» — кивнула она на свой костюм. «В смысле, не убьют тебя там из-за меня?» — понял Сергей. «Ты там будешь первой звездой», — ответил он. «Все мужчины будут у твоих ног». И она как-то странно посмотрела на Сергея. Бар «Веселой Фотон» по причине выходного дня был заполнен довольно основательно. И даже расторопный официант, которого явно снова восстановили, беспомощно развел руками перед Сергеем, постоянно постоянным им данного заведения. Элора с усмешкой посмотрела на Сергея. «Ты уверен?» — уточнил Сергея у официанта. «Абсолютно!» — совершенно расстроенно подтвердил тот. «Ариник?» — спросил Сергей. «На месте. Один?» «Да, пойдемте», – растерянно переспросил официант. Сергей посмотрел на директор института. «Есть замечательная возможность погрузиться на самое дно данного заведения», – сказал он. Элора долго смотрела в глаза Сергею, чувствуя, как многочисленные взгляды из зала с вожделением ощупывают ее тело. «Ну хорошо», – наконец согласилась она. Сергей провел Элору к служебному столику под лестницей. Густав сидел в одиночестве на старом качающемся стульчике. Перед ним на абсолютно чистом столе стояла бутылка водки, граненый стакан и тарелка с нарезанным луком. Густав откровенно грустил. «Привет!» — поздоровался Сергей. «Не возражаешь, если мы составим тебе компанию?» Густав с удивлением посмотрел на Элору, оценивая ее наряд и его соответствие данному месту. «Всегда рад!» — ответил он обрадованно, поспешно сдвигая бутылку и стакан в сторону. Официант уже стоял с двумя стульями. «Густав!» «Элора», — представил Сергей, предположив, что Элора вряд ли помнит всех своих сотрудников, и усаживая девушку на услужливо предложенный стул. «Очень приятно», — ответила Элора, с легким удивлением оглядывая этот закуток и лестницу, нависшую над головой. Ослепительной красоты женщина в великолепном вечернем платье в этом месте смотрелась более чем с ног сшибательно. «Вы не представляете, как мне приятно», — неожиданно произнес трезвеющий прямо на глазах Густав. Официант терпеливо ждал. Сергей посмотрел на Элору, но директор института молчала. «Водки», — тогда решительно заказал он, понимая, что в этом месте пить шампанское или марочное вино — просто кощунство. «Закуску на свое усмотрение, а насчет жаркого я сам поговорю с поваром». Официант кивнул и убежал. Элора с интересом слушала весь этот разговор, в то время как Густав с еще большим интересом разглядывал свою начальницу. «Как жизнь!» — поинтересовался у него Сергей, в то время как по лестнице над головой С шумом протопали чьи ботинки на твердой подошве. «Как видишь, без изменений», — ответил Густав, — «что в наше время только радует». Элора посмотрела на старика. «Так вы Густав или Рейник? спросила она. «Я что-то не совсем поняла». «А вам как больше нравится?» — переспросил Густав. Элора равнодушно пожала плечами. Над их головами явственно процокали женские каблучки. А тут и услужливый официант галантно принес запотевший графин с водкой, Две рюмки, морской салат. Быстро расставил все это на столе, с которого предварительно смахнул все крошки. Скатерть только не стал расстилать. Видать, не было свободной и чистой. С молчаливого согласия Сергея он наполнил рюмки, бесшумно удалился. «Предлагаю за прекрасных дам!» Тут же поднял свой недопитый стакан Густав. Элора улыбнулась, протягивая свою очаровательную ручку к рюмке с водкой. «Выпили!» Элора поклевала кальмаров. Мужчина обошлись без закуски. «Займи пока даму!» предложил Сергей Густаву, вставая, а я пока загляну на кухню. «О чем разговор?» — решительно ответил старик, раздухарясь от присутствия такой шикарной женщины. «На мое усмотрение», — спросил Сергей у Элоры, она согласно кивнула, снова с легким недоумением оглядывая окружающее пространство. «И что она здесь делает?» «Я быстро», — сказал он, ободряющий кивнув Фалори, и, лавируя среди танцующих и просто болтающих посетителей, решительно прошел на кухню. Стокер был один усердно, нарезая мясо большими ломтиками. Молча посмотрел на Сергея, не отрываясь от работы. «Мне нужен копировальщик», — быстро произнес Сергей, присаживаясь рядом. «Я понял», — ответил Стокер. «Ларе передаст. Искать не надо ключ в сейфе». Стокер назвал код. «Сейф на кухне задним из шкафчиков». «И еще, Серж», — добавил он. «У вас будет еще один прибор». Сергей вопросительно посмотрел на Терция. «Он отключает фиксацию времени открывания сейфа», — объяснил тот. Сергей кивнул. Ты только не выходи в зал, а то вдруг Лора тебя узнает, предупредил он повара и вернулся к столику под лестницей. Ну как? спросил он у Элоры, возвратившись и демонстративно устала, плюхясь на свой стул, а внутренне морщись от того, что по всей видимости он сильно переигрывает. Густав меня развлекал разными интересными историями из своей жизни, улыбаясь, ответила она, непроизвольно протягивая руку и успокаивающе погладив руку Сергея. Было довольно интересно. Сергей благодарно кивнул старику. От такого простого и чисто человеческого движения Элоры ему вдруг стало нестерпимо жарко. Он-то ведь все последнее время откровенно обманывал ее, свою жену, первую и единственную любовь. Ту, которую любил больше всего на свете, и вместе с ней воевал с морлоками. И вот на тебе. Очень уж страшная вещь, когда твоя любовь вдруг копируется, причем несколько раз. Нет ничего хуже подобного положения. Потанцуем? Предложил он Элоре, понимая, что девушка засиделась, и еще больше понимая свою вину перед ней, и стараясь ее невольно загладить. Он впервые в жизни обманывал Элору. И это состояние ввергало его в дикий ужас. И объяснить все происходящее он никак не мог. Судорожно цепляясь за скользкую мысль, крайне важно добыть еще один ключ. Элора, естественно, не возражала. Вышли на свободное пространство. Сергей, переживая и считая себя негодяем, обнял талию директора института, Почувствовав под руками абсолютно обнажённое тело женщины, смутился от этого и постарался переместить свои руки на другое место, чуть повыше. Но и там было то же самое. Опустил ладони на её бёдра, тоже открытое тело. Смутился еще сильнее и остановился на этом. Обнажённое тело и Лора почему-то все равно, несмотря на многочисленные близости, жгло ему руки, как, впрочем, и душу. Они станцевали три медленных танца подряд, потом сразу же перешли на быстрый, потом снова медленный и снова три быстрых подряд. Элора раскраснилась. «Так легко мне давно уже не было», — признался она, с трудом дыша. «Пойдем за столик», — предложил он, видя, что окружающий народ все плотнее и плотнее стягивается вокруг них. «Отдохнем». Элора кивнула. Глаза ее блестели. За столиком Густав откровенно скучал. Было видно, что без них пить он постеснялся. «Вы отличная пара», — сказал старик, тут же берясь за водку. «А с вас, мужчины, не сводили глаз» добавил Густав, обращаясь персонально к Элори. «Мне с этого места было прекрасно все видно. Я уж подумал, что не миновать драки». Сергей поднял свою рюмку. «Давайте выпьем за всех нас», — предложил он. «Чтобы у нас все было хорошо». «Давайте», — согласилась развеселившаяся Лора, поднимая свою рюмку. «Выпили». «Прошу прощения», — прервал их подошедший лари «Всем добрый вечер», — поздоровался он. «Ларри, Элора», — представил их Сергей. «Присаживайся», — предложил он, ища взглядом официанта. «Да нет, Серж, я тороплюсь», — ответил Ларри, протягивая сумку. «Возвращаю, спасибо». И Ларри быстро удалился. А к ним подошли двое парней с прошлой драки. «Наши почтения», — сказали они. «Давно мы не встречали таких обворожительных красавиц в этом вертепе. Не возражаете?» — кивая на стол. Сергей не возражал, тем более, что сказано-то было вполне искренне, без каких-либо блатных намеков. Профессионал принялся доставать из-за пазухи бутылки коньяка «Наполеон», причем доставал очень медленно, словно фокусник и также медленно выставлял на стол. Всего оказалось две бутылки. И за это время его товарищ притащил откуда-то два стула. Парни присели на угол между Густовым и Сергеем. Профессионал, улыбаясь, разлил коньяк во все свободные емкости. «Я предлагаю выпить за знакомство», — сказал он. «Нам категорически повезло, что мы ввязались в ту драку, иначе бы не смогли познакомиться с вами», — отвесил учтивый поклон. «Позвольте представиться, Ян Квиста». Сидевший за столиком назвали себя, и Лора откровенно веселила все это выпили, а тут и музыка заиграла. «Мадемуазель, разрешите пригласить вас на танец?» — подчеркнуто вежливо поклонился Ян Квист, вставая. Элора вдруг весело рассмеялась. «Конечно», — легко произнесла она, хотя если бы посмотрела за согласием на Сергея, то он бы ей запретил. Сергей был почему-то уверен, что она посмотрит, и ее быстрое согласие явилось для него полной неожиданностью. Пройдя мимо столиков, они вышли на свободное пространство, Элура непринужденно развернулась к своему партнеру, улыбаясь, легко положила руки ему на плечи. Виста небрежно обхватила ее талию, уверенно повёл. Сердце Сергея судорожно сжалось от ревности, и он с трудом себя сдерживал.